Глава седьмая. Орден Моро. В последнее время Араю всё чаще становилось душно, и несколько дней он даже приблизительно не мог понять причину. Первой версией была компания Ви. У девушки была куча недостатков. Она живая, дикая, грубая, иногда врала напропалую, а иногда поражала бестактной прямолинейностью. И явно многое скрывала — Но как раз к этому пункту у Арая не нашлось претензий. Он уважал чужие тайны как свои собственные. Гораздо позже озарило, что ощущение нехватки воздуха не связано с болтовнёй или поступками Ви. Напротив, оно стало возникать, когда спутница надолго умолкала и оставляла его в покое. Нечаянно она совсем слегка повредила что-то в его тонкой настройке — отчего психика стала нуждаться в притоке воздуха. Когда Ви вытворяла нечто непредсказуемое или выдавала что-то откровенное, от нее пахло какой-то первобытной свободой, запаха которой он раньше и не знал, но теперь научился отличать. А райс рождения пребывал в одиночестве, даже в те долгие годы, когда в Ордене Сэрс его окружала толпа других учеников, магистров и наставников. Он был среди них, но оставался отдельно от них. У Вижи нет понятия о приличиях. Она нарушает личные границы и просто не даёт шанса увернуться. Теперь они как будто уже вместе, хотя идут к разным целям, объединённые разными причинами. И ему почти нравится это ощущение. Будучи всегда одиноким, он раньше никогда не использовал это слово даже мысленно. Ему не с чем было сравнивать. А теперь вдруг чётко осознал, где проходит черта. Одиночество заканчивается, когда ты позволяешь другому человеку мешать твоей тонкой настройке, когда некто становится аналогом единственного источника свежей воды. К тому же полукровка напоминала куриное яйцо, сверху гладко, но что внутри не распознаешь, пока не вскроешь скорлупу. Её чрезвычайную ловкость можно было списать на кровь, Но бойкие умы и образования она спрятать не умела и не пыталась. Изредка даже выдавала, что мельком изучала древние языки и колдовские заклинания. Если следовать легенде о жизни в доме некого маркиза, то очень сомнительно, что он пичкал её даже такими не самыми востребованными навыками. Если извращенец действительно хотел вырастить себе любовницу, то учил бы её скорее этикету. А как раз в этом вопросе у Ви наблюдался полный провал. С первого дня было заметно, что она умеет общаться с людьми и быть приветливой, но совершенно не различает ранги. К главе города может обратиться той же фразой, что к нищему на обочине. И еще она умеет задавать вопросы. С горящими глазами, полное любопытство. Она часто спрашивала о самых важных вещах, желая в них разобраться. И последний ее вопрос был о медитации тысячелетней жизни, той самой, ради которой Арай задержался в СЭРС еще на год. Он долго осваивал эту технику, примерно представлял, что его ждет, но оказался совершенно не готов. Это долгое-долгое забытье само по себе переносимо, но после непременно становишься другим человеком. Сначала много лет тренируешься замедлять все жизненные процессы тела, чтобы не умереть от голода и жажды. Затем учишься, как не сойти с ума от тоски, одиночества и отключения всех чувств. А потом, да, остается всего лишь несколько десятков дней медитации, после которой очень долго приходится собирать себя по кускам. Эту технику преподают только в «Школе бесчувствия», потому что она плавно вписывается в нее и является ярчайшим ее итогом, как экзамен, который отважится пройти лишь тот, кто в совершенстве обуздал эмоции и уже не способен чего-то испугаться. В теории звучит довольно просто. Надо прожить одну смертную жизнь, и никто до конца не знает, все это происходит в голове, или дух на самом деле влетает в новорождённого младенца, чтобы стать им на десятилетия вперёд. Отсюда и пошли слухи, что надо убить одного ребёнка, но истина до конца неизвестна даже тем, кто через это прошёл. Когда Арай физически стал готов к испытанию, его заперли в окованный бронзый гроб, который оставили в верхней пещере на склоне горы Сэрс, Никаких просьб о пощаде уже никто бы не услышал. Да он и не подумал бы просить. Он обязан был стать лучшим из лучших. Никакие риски бы его не остановили. Очень много сил ушло на самый первый шаг — остановить всё — себя, время, саму жизнь. Но когда он достиг самого глубинного транса, больше его воли не требовалось, а рай забыл обо всём, что с ним случалось, и о себе самом. Он провалился в жизнь новорожденного мальчика, беззащитного и неразумного, как все, только что явившиеся на свет. Чтобы только начать жить, перенести все испытания и закончить смертью, словно это и была его судьба. Один день настоящего существования, как целый год тамошнего, точно такого же реального. Иногда ему все еще снилось, та жизнь, в ней не было ничего примечательного, но именно там осталось нечто такое, чего Арай никогда не имел до и не будет иметь после — родителей, пусть безграмотных и немного тугих на ум, но добродушных и щедрых, а также его жену, первую и последнюю его любовь. Все знания и умения, достигнутые кровью и потом ранее, в настоящей жизни, были забыты. Он чувствовал точно так же, как любой другой человек. В той жизни он звался простым именем — Кадим, и был сыном кузнеца. Считался первым красавцем на три села, и все девки мечтали выскочить за него замуж. Но ему в подростковых снах являлась только одна — рыженькая, улыбчивая соседская девчонка. Кадим встречал позже множество женщин, красивее неё. Однако одна она поражала своей лёгкостью. К сожалению, с годами перетёкшую в легкомысленность. Он не терял надежды завоевать ее сердце, много работал, чтобы предложить ей не только себя и достиг успеха. В итоге она вышла за него замуж, однако все еще не оставила своей любви к выпивке и гуляниям. Хадим мог бы заподозрить измены, но он ни разу об этом не задумался, потому что не мог себе представить жизни без этого рыжего чуда. Тому самому человеку, коим стал Арай, пришлось терпеть лишения, обуздывать стремления. Он похоронил мать, долго ухаживал за отцом, который однажды надорвал спину в кузнице, а сломить его смогла только она. Единственная любимая, которой он так долго мечтал, но так и не сумел приручить. Когда кадим застал благоверную, обнажённый и спящий в объятиях парня, которого считал с детства другом, его разум помутился. Кадим вышел из хаты, взял топор, вернулся, хладнокровно убил бывшего друга, затем и ее, ту, что олицетворяло всё его счастье. И жить дальше он смысла не видел. Оставил место кровавой бойни и ушел из родной деревеньки, чтобы сигануть с ближайшей скалы. И сразу после Арай очнулся в собственном теле, пытаясь себя заново осознать. Он не мог объяснить, почему Кадим поступил именно так. Возможно, в том теле боги даровали Араю не самую сильную выдержку. Но вот несчастного и унесло от увиденной картины с участием любимой жены. Кадим поплатился за яростную эмоциональность, прожив всего 30 лет. Арай долго приходил в себя, а потом пытался вспомнить, что делать дальше — Прожитая в медитации жизнь, полная резких и непривычных внутренних ощущений, сильно выбивает из колеи последователя школы бесчувствия, отчего магический резерв почти обнуляется. И, чтобы завершить ритуал, он обязан быстро погасить этот взрыв эмоций. И тогда магия вернется, многократно усиленная. А иначе из гроба не выбраться. Араю удалось разнести бронзовые стены. А на ноги он поднимался уже с двумя кругами Кейсара. Прогресс был велик, но многие прошедшие ритуал получали сравнимый. Это такое насильное, безысходное умножение силы, когда практикующий либо достигает вершины, либо гибнет в процессе. Если бы Арай умел радоваться, то порадовался бы успеху, но нет — Он просто очень долгое время мучился с нами о целых трех десятках лет, прожитых то ли в собственной голове, то ли в теле какого-то реального человека. И сейчас он лежал с закрытыми глазами после разговора с Ви, вдруг заново остро вспомнив, как сложно было перестать быть Кадимом и опять сделаться Араем, и невольно сравнивал а ведь Ви немного похожа на его рыженькую жену, доведшую его до страшного преступления. Выкинуть из памяти ее имя стало первейшей задачей после пробуждения, но ее смутный образ он все же окончательно стереть не смог. Во внешности двух девушек не было ничего общего, а вот часть повадок совпадала. Ви тоже любила вино и веселье. Она также стремилась к дикости и свободе, была похотливой и эгоистичной. Кадим считался завидным женихом, но из всех девушек выбрал именно такую. Не объясняется ли снисходительность Арая Кви тем, что его единственная любовь обладала тем же типажом характера? Он несет этот крючок в своем разуме после медитации тысячелетней жизни или всегда его имел? Ви умеет подбираться близко. Надо не допустить, чтобы она оказалась слишком близко. Раз его можно зацепить именно на такую взбалмошность и лёгкость нрава, то он может случайно стать уязвим. Было бы хорошо, уйди она сама. Пусть найдёт другую цель и причину, другого спутника или учителя. Наверняка очень скоро так и произойдёт. Своенравным людям нередко хочется всё поменять. Я проснулась с рассветом. Это редкость, когда я открывала глаза раньше орая. Видимо, даже такие, как он, могут утомляться в дороге и позволять себе немного отдыха. Я тихо переоделась и выскользнула из комнаты, поскольку уже несколько минут как загорелась идеей. Нет, я не смиренная овца, но я стала ученицей самого настоящего кейсара, и у того смирение в жилах особыми знаками прописано. И нет ничего плохого, если я немного подыграю. Покажу, что не только он в нашей команде способен прокормить нас честными заработками. Заодно продемонстрирую своему хмурому спутнику, что давно совсем не злюсь о пустой трате целого состояния. Я выпила стакан молока, махнула заспанному работнику и побежала на улицу. Дабы побыстрее найти главную площадь. Продавцы просыпаются рано, как и некоторые покупатели. Во всех городах знают, что первым часто выпадает хорошая скидка с цены. Ведь, по старому поверью, торговый день надо открывать любой покупкой. С нее удача и начинается. Раньше мне приходилось зарабатывать танцами. К сожалению, сейчас одежда не подходила. Штаны и безрукавка показывали изящество фигуры, но не добавляли движением яркой феерии. Но мне тоже надо было начать свой торговый день — то есть сделать самой себе скидку на обстоятельства. Я нашла хорошее место, где прохожих становилось всё больше, но хватало и пространства, огляделась. В своём таланте я не сомневалась, но бдительность лучше не терять и постоянно посматривать по сторонам. В небольших поселениях танцам давно относились спокойно и даже приветственно. В отдалённых сёлах вообще позабыли, что подобное когда-то при свете было запрещено». К тому же к представлениям на городских площадях публика привыкшая. Повсюду показывают унылые театральные постановки или профессионально поставленным голосом декламируют цитаты из трактатов. Разумеется, на таком фоне мои танцы сразу привлекали к себе внимание и доставляли зевакам настоящее удовольствие, а не натужную радость. Не исключением стал и этот городок. Я расстелила перед собой платок, прижала с двух сторон камешками и начала танцевать. В полной тишине водила руками по воздуху, затем добавила движения телом, а потом и тихо запела мелодию без слов. Ранние покупатели забыли о товарах и бежали ближе поглазеть. Монетки на платок бросали мелкие, но много. Люди ни раньше, ни сейчас не скупились на то, чтобы я продолжала представление. Уже через полчаса я взяла монеты в горсть, Под разочарованные возгласы и забежала в ближайшую лавку, а потом вышла оттуда уже в длинной цветастой юбке. Учитель в раннем детстве мне когда-то объяснял, «Хочешь заработать на каком-то деле больше, сначала вложи в него деньги. Они обернутся старицей». Так и происходило. Теперь я пела громче, а струящиеся волны вокруг моих ног заставляли зрителей бросать уже не только медики, На платок упала даже пара серебряных монет. Первую бросил тот самый торговец, что недавно продал мне юбку, а теперь выбил себе место в первом ряду и громко хлопал. Уж точно это ему неязычное чтение скучных книг, которым обычно приходится наслаждаться. А город оказался не так уж мал, им показался на первый взгляд. И довольно богат. Многие прохожие были прилично одеты, и почти у всех завалялась в кармане денежка, которую не жаль потратить на развлечение. Если так пойдёт и дальше, то к вечеру я и на пару золотых соберу, вот Арая порадую. Возможно, он даже на похвалу расщедрится. Но до вечера я здесь оставаться не могла. Боялась, что Кейсар плюнет и уйдёт без меня, поэтому отвела себе ещё пару часов». Хватит, чтобы дальше не совсем голяками идти. Красата какая, похвалила дородная женщина в стороне. Аж самой захотелось так же бёдрами водить. Не стоит, уважаемая, пощадите наши очи, со смехом ответил ей рыжеволосый юноша и сразу обратился ко мне. Девушка, ты у нас проездом? Присмотрела, где остановиться? Я никому не отвечала. По опыту знала, что скоро могут раздаться предложения зайти в гости или угостить обедом, и раньше я нередко соглашалась, ела до отвала и покидала разочарованного ухажера. Но тогда я была одна, а теперь путешествую сараем, не могу себе позволить тех же вольностей. На очередном вираже я высоко подняла ногу, полностью скрытую воланами юбки, с улыбкой осмотрела плотную толпу. Но что-то насторожило меня поэтому сделала еще круг и пригляделась. За несколькими рядами рассмотрела хмурое лицо незнакомого старика. Он точно не наслаждался зрелищем. Подняла вверх руки и подпрыгнула. Убедилась, что тот в рясе. И, кажется, не один. Именно таких зевак и надо отслеживать. Монахи из какого-нибудь ближайшего храма, которые обычно терпеть не могут песен и танцев. Сейчас они грубо распихнут зевак и прикажут мне уйти, не тревожить души честных горожан порочными плясками. С подобным я один раз сталкивалась, и сейчас решила сыграть на опережение. Остановилась, глубоко поклонилась и громко произнесла. «Спасибо вам, добрые люди, за щедрость и искренние улыбки. Мне пора продолжить свой путь. Очень жаль покидать такой красивый город, но моя дорога лежит дальше». Наклонилась к платку, завязала вместе с монетами, стараясь не допускать суетливости в движениях, проигнорировала добродушные просьбы потанцевать еще немного, затем пошла прямо в толпу, поднырнула под локоть той самой дородной дамы и, ловко юркнув между последними рядами, прибавила шага. Направилась не в сторону постоялого двора, где ждала рай, пока шагала просто подальше от монахов, И в смутном предчувствии не ошиблась. Когда оглянулась, трое в серых рясах спешили за мной. Город уже наводнился людьми, убивать меня на глазах у всех не станут. Да и за что? Но лёгкая паника всё же подогревала кровь. Особенно, когда в конце переулка показалось ещё двое явно по мою душу, а со спины раздалось нервное «Полукровка, стой! Служитель света приказывает тебе стоять!» Эти точно не из сэрс сихуют-то, как обыкновенные люди. Но страха подобное откровение не убавляло. Что им понадобилось? Я ведь сама спокойно ушла. Видя, что путь впереди перекрыт, я широко улыбнулась и развернулась к троице, что уже бежала ко мне. В чём дело, добрые служители? Я нарушила какой-то запрет. Прошу простить, это вышло по незнанию. Самый старший из них, старик с путанными седыми волосами, слушать не стал. «Не дергайся, полукровка!» Я удивилась. «Разве мало в мире полукровок? В чём моё преступление? В том, что прадеда себе не того выбрала?» В мой род одновременно прилетели две печати безмолвия. Но сокрушаться о том, что я пока не выяснила, как их снимать, было недосуг. Даже если бы верещала на всю улицу, никто не кинулся бы останавливать служителей света. В этом городе они чувствовали себя вольготно. Самое время спасаться любым способом. Я сокрушенно выдохнула. Любым да не любым. Если обнаружу демонский клинок, больше никаких сомнений в моем происхождении не останется. А раз они придумали какие-то придирки к полукровке, то чистокровную поди на месте растопчут. Они кинули заклинания со всех сторон, оплетая мое тело невидимыми путами, и поволокли за собой. «Твою имбигу, сколько чести!» Никогда больше не буду устраивать о Раю сюрпризы. Горожане удивлялись не меньше моего. Что натворила эта девчонка? Какая необычная, симпатичная распутница, что запудрила мозги благородному мужу. Не иначе воровка. Служители Мора поймали воровку. Но хоть государственный переворот не совершила, и на том спасибо. Я молча гадала вместе с ними. Уже скоро поняла, что дело было не в самих танцах, По крайней мере, этой претензии еще не прозвучало. Что-то следовало предпринять, и как можно скорее. Мы уже покинули город и медленно поднимались по тропе на холм, вершину которого украшали строения храма. В упомянутом «Моро» вряд ли меня встретят приветливее, чем до сих пор. Меня толкали вперед, я едва передвигала ногами, а руки были обездвижены. Но мой кинжал появится в ладони в любом случае. Возможно, и с магической веревкой справится. И все же я медлила с решением. Одной против пятерых мне сражаться приходилось, а тогда я была намного младше. Однако сейчас это не тупые стражники, а заклинатели, пусть и не Каковы шансы убить разом всех магов? Когда после очередного крутого подъема перед нами показалась белоснежная фигура, я едва не заорала благо печать все еще не отлетела от моих губ. В сравнении с этими уродами Арай выглядел безупречным кристаллом. Прямая спина, неедины эмоции на лице, седые пряди собраны в идеальный хвост, а от белизны рясы глаза защипало слезами. Я вот вроде к нему уже сильно привыкла, но еще ни разу так не радовалась встрече. Монахи замерли обескураженные. И пока соображали, какой вопрос задать преградившему путь, а обратился ко мне, словно вовсе их не заметил. «Пропала. Угадал, что нашла неприятности. Это и есть твой обещанный талант?» Он потерял меня и бросился на поиски. Я больше не могла сдержать слезу счастья. Та покатилась вниз по щеке. Потом, когда губы разомкну, обязательно поблагодарю. И не забуду спросить, а как он меня нашел, ведь мы сейчас очень далеко от места нашего расставания». Старый монах вышел вперед и слегка склонил голову, с первого взгляда распознав историю моего приятеля. «Долгих лет служения Свету, последователь Сэрс. Ваше учение вызывает уважение у всех заклинателей. Но при всем почтении просим не вмешиваться в дела Мора». Арай медленно перевел взгляд с моего лица на его, как если бы только что разглядел, что я шагаю не одна. И объяснение его было коротким. Она со мной. В каком смысле, загласил другой помоложе. Ученица ваша, вы лучше нас видите, что в девке течёт тёмная кровь. Видели бы вы, как она извивалась на городской площади, честных горожан с толку сбивала своими прелестями. Теперь Арай посмотрел на него и уточнил так же монотонно. Танцы запрещены. Старый снова покачал головой, решив взять на себя разъяснение. «Не запрещены, но и не поощряются. И можно закрыть глаза, когда порокам предается нормальный человек. А вот полукровки должны держать себя в узде. У них кровь нездоровая, только Дашь слабину и понесет. Отведем ее в мору, выпишем 50 кнутов. Объясним, что для нее запретов больше». Ей нельзя позволять себе той же свободы, что нормальным людям. Зато остатки ее души спасем. Благое дело. Сэр медленно моргнул. Уж не знаю, что это означало. И после паузы повторил. Она со мной. Монахи не хотели с ним ссориться, но и свою миссию считали важной, поэтому настаивали уже более раздраженными голосами. При всем почтении отойдите с пути. Можете проследовать с нами. Когда настоятель решит, что полукровка усвоила урок, заберете ее. Я сам. Что сам? Один из монахов обрадовался, что могут без ругани передать ношу в достойные руки. Пятьдесят кнутов ей выпишите? Нет, опроверг Арай. Душу спасу. Монахи недоверчиво переглянулись. Из всех известных мне орденов Сэрс придерживался самых строгих порядков. Но как же без кнутов-то обойтись? Их это не устраивало, потому старший схватил меня за плечо и поволок дальше, тем показывая, что разговор закончен. Не столь уж узка тропа, чтобы не разойтись. Но Арай слегка опустил голову, выдавая сосредоточенность, и разумом поднял круги магии. кейсар Завопил один в полном изумлении. «Уже три круга!» — вторил ему другой. «А разве на лице нет маски старости? Сколько вам лет, уважаемый кейсар?» И третий добавил, сложившись в уважительном поклоне. «Примите почтение, заклинатель, я еще молод, мне не доводилось встречать кейсаров трех кругов, это большая честь!» Но старый монах покачал головой и проворчал. «Мы признаем ваши заслуги на пути совершенствования». «Но все же вы поступаете некрасиво, готовы использовать свою силу против честных последователей Моро, хотя наш орден никогда не враждовал с вашим». «Знаю», — ответил Арай, сделал шаг вперед, не опуская круги. «Монахам не оставалось другого, кроме как отшатнуться от меня, вместе со своими невидимыми путами. Не бросаться же на верную смерть, хотя у всех людей есть общая черта». Если они попадают в тупик, то соглашаются на любой подходящий выход. И точно, раз он взял в ученицы эту девку, то сам позаботится о её воспитании. Точно, точно. Уж в сердце лучше нас знают, как усмирять плоть. Ей ещё нашикнутые сладкими пирожками покажутся. А ведь Арай не признавал, что считает меня своей ученицей. Придумали и поверили, чтобы легче в ситуацию отпустить. Он, поняв, что спор на этом закончен, просто пошёл вниз по склону. Магия опала под его ноги и растворилась. А я бросилась за ним, спеша поскорее догнать и ощутить полную безопасность. Говорить пока не могла, но подпрыгивала, чтобы хотя бы так понял, как я благодарна.